Глава 50. Санки со всего маху врелись носом в сугроб. Шурк выдирался наружу ногами и рукой, а другой тащил бобку, раскидал снег, выпал с. От него валил пар. Бобка не ощущал мороза. Он только понимал, что вокруг не просто холодно, а страшно холодно, огромные ледяные мечи свисали с крыш. Но это были крыши, знакомая твёрдая линия крыш, без всяких там штучек. Солнце Ласково золотило студёные дома, и за толстой коркой инея искрящийся на солнце мёртвый трамвай казался ёлочной игрушкой. Бобка почувствовал, как что-то маленькое и твёрдое холодит руку. Он посмотрел на запястье и поразился. Две толстенькие стрелки были неподвижны, а третья, тоненькая, живо бежала по кругу, словно проверяя, все ли деления на месте. Часы снова шли. Шурка тоже заглянул. Тю, сказал он. Чути вереные часики. Вот они оказываются где. Идём.